Глава седьмая. Следующим утром я застала Ксавье на кухне, накрывающим тканью плетеную корзину. Остановилась на пороге, не зная, возмутит ли хозяина, если я прерву и это его занятие. Не зная, считает ли случившееся прошлой ночью нормой или чем-то за ее пределы выходящим. Ксавье поднял голову и, заметив меня, мигом залился нежно-розовым румянцем. Он снова опустил глаза, словно я застала его за чем-то неподобающим. «Доброе утро», — сказал друг, больше обращаясь к корзине, чем ко мне. Я осмелилась приблизиться на несколько шагов. «Доброе утро». Ксавье сделал глубокий вдох, и слова полились потоком. «Мисс Лукас, прошу извинить меня за то, что прошлой ночью я повел себя нетактично. Вы не заслужили подобной резкости. Мне стыдно». Сложив руки на груди, я стояла у другого конца разделочного стола и внимательно следила за выражением лица друга. Ксавье казался изнурённым, потерявшим надежду. Он всё меньше напоминал того грубияна, которого я видела прошлой ночью. «Вы каждую ночь снадобья готовите?» Ксавье снова заглянул в мои глаза. Его же по-прежнему были покрасневшими с тёмными кругами. «Да». Я работаю каждую ночь. К Ксавье не отвёл взгляда. Значит, он сказал правду. Причём без встречного вопроса, колкости и обвинения. Возможно, моя удача ещё не закончилась. Почему вы прятали от меня своё зелье? Когда он потупился, я ощетинилась, ожидая лжи. Задание совета деликатное. Они хотят держать его в тайне. Ксавье буравил взглядом деревянный пол так, словно тот его обидел. Врать другу было явно нелегко. Проблема состояла в том, что я не знала, какая часть его слов — ложь. «Летнее солнцестояние через девять дней», — напомнила я. «Вы наверняка нервничаете из-за того, что сроки поджимают». «Ну да». Ксавье хлопнул в ладоши и выпрямил спину, как механическая игрушка, которую только что завели снова. Кончиками пальцев он коснулся плетеной корзины. «Поэтому не будем терять время. Я решил устроить вам урок на свежем воздухе». Я вскинула брови. «Мы на пикник идем?» «Не совсем». Ксавье подпотил корзину и направился к парадной двери, кивком поманив меня за собой. Я двинулась следом за ним. Ксавье поставил корзину на пол, и одной рукой коснулся двери, совсем как в день, когда создал портал ко мне в дом. «Погодите», — сказала я. «Если мы уходим, что будет с лавкой, с посетителями?» «Я... я решил, что график работы можно слегка изменить. Кроме того, отлучимся мы не более чем на полчаса, обещаю». «Изменить график работы?» «Похоже, передо мной всё-таки был новый Ксавье». Он наклонил голову к двери, словно в молитве. Как и в предыдущий раз, дышал к совье глубоко и медленно. Его глаза закрылись. Он начал петь двери, произнося каждый слог тихо, мягко, завораживающе. Его грудь вздымалась, когда потом он со щелчком открыл дверь. Вместо заросшего травой холма и грязной дороги Уильямстон за порогом лежала равнина с красивыми, покрытыми листвой деревьями на горизонте, шепчущимися друг с другом. Ступив на мягкую землю, я вдохнула аромат влажной от росы травы и почувствовала, как ветер щиплет мне щёки. Пухлые облака едва не целовали ровный зелёный горизонт, линию которого то и дело прерывали островерхие бурые горы. На вершине одной из таких гор мы и оказались. Пройдя приличное расстояние, у подножия отвесной скалы я увидела красивое мерцающее озеро. Непослушные кудряшки выбились из косы, юбки развевались на ветру, только мне было всё равно. Я осмотрела, как на солнце блестит зеркально-гладкая поверхность озера, с такой высоты, больше похожего на лужу. «Здесь чудесно!» — вскричала я, и мой возглас унёсся к основанию каменных стен. Зашелестела трава. Это Ксавье подошёл ко мне с корзиной в руке. Он был завораживающе красив, с длинными чёрными волосами, щекочущими лицо. Что жгло мне щёки — солнце или румянец? «Вам здесь нравится?» — спросил он. «О, да». Нагнувшись, я сняла перчатку, чтобы изумрудно-зелёные травинки ласкали мне пальцы. Вдохнула аромат росы и запрокинула голову к восхитительно тёплому солнцу. Большая часть моего обучения прошла в четырёх стенах, что всегда очень меня удивляло. Мы — маги, сотканные из земли, солнечного света и самой природы. Запах травы дарил мне полную внутреннюю гармонию. «Раньше мы устраивали здесь семейные пикники», — объяснил Ксавье, вырывая меня из плена грез. Я выпрямилась в полный рост и, глядя на него, снова надела перчатку. Кожа Ксавье золотилась в свете солнца, но круги под глазами потемнели еще сильнее. Помню, как пусто здесь было. Людей нет, препятствий почти нет. Идеальное место, чтобы выплеснуть эмоции. Нагнувшись над поставленной на траву корзиной, Ксавье убрал тканевый покров и достал фарфорового розового кролика. Эту тяжелую олиповатую вещицу он вложил мне в руки. «Кролик, он волшебный?» спросила я, неуверенная, что Ксавье надо мной не подшучивает. «Самый обычный». Я считаю этого кролика приуродливым и хочу, чтобы вы его разбили. Мне аж лоб защемило. Это часть подготовки? Когда чувства подавлены, магия теряет покой. Поэтому сначала вы высвободите эмоции бесконтрольно, дав магии свободу здесь, где никому не навредите. Потом мы попробуем заставить вашу силу проявляться другим способом, так, как вы пожелаете». Со временем она будет слушаться вас быстрее и быстрее. Я повернулась к краю склона за много шагов от меня, глядя на липоватого кролика в своих обтянутых перчатками руках. Так я должна... разозлиться? Да, и только. Волосы Ксавье развивались на ветру, а бледное лицо осталось пассивным и бесчувственным, будто у него вовсе не было сердца. Огонь, теплящийся у меня в груди, Загремел как гром. Ксавье не понимал, какое зло моя магия. Она не капризный ребёнок, которого нужно занять. Одним прикосновением чары едва не убили моего отца. А Ксавье тут стоит и спокойно наблюдает за ходом своего маленького эксперимента. «Вы тоже свою магическую силу проявите?» — спросила я. Взгляд Ксавье метнулся ко мне. «Вряд ли это будет необходимо». «Почему нет?» — не унималась я. «Вы велели не сдерживать своих чувств? Дескать, это магии вредит». Ксавье побледнел и ничего не ответил. Я нерешительно шагнула к нему. «Вчера ночью я увидела в ваших глазах панику, страх, гнев. Дело было в том снадобье и во мне, в том, что я оказалась так близко к нему. Это разозлило вас». Ксавье уставился на траву. Вашей вины там не было. Однако вы расстроились. Ксавье поджал губы. Если я разозлюсь, это поможет вашей подготовке? Мне очень хотелось увидеть, что скрыто за его странной бесчувственной маской. Это помогло бы мне. Ксавье достал из корзины желто-коричневую чашку и вместе со мной подошел к краю склона. «Можно сосчитать до трех», — предложила я. «Казалось, если задеть к совье, его унесёт ветром». Сжимающая чашку рука дрожала. «Да», — отозвался он, — «считать буду я. Сосредоточьтесь на том, что вас злит, и на счёт три бросайте кролика». Я закрыла глаза. Горожане, шарахающиеся от меня, как от бешеного животного, папа, отплёвывающийся азалиями, — всё по моей «Всё по моей вине». Я от моей магии, растекающейся по его телу. Раз. Резкий тон к Савье вчера ночью. Его злой взгляд, его рука, отталкивающая меня от котла. Его повёрнутая ко мне спина. Отказ от моей помощи. Невозможная упрямая скрытность. Нежелание общаться со мной на протяжении пяти лет. Два. Моя мать, которая исчезла из нашей жизни, бросила нас с папой вынудив его работать до изнеможения, чтобы меня прокормить. Вред, который она нанесла обществу. Члены совета, которые следили за мной и наказывали меня. Мои учителя, считавшие, что она, возможно, труднообучаема, как ее мать. Ночи, когда я слушала, как плачет папа. Зияющая дыра, которую мать оставила в нашей семье. Она разбила сердце папе, А теперь я отравила его своей магической силой. Три. Я швырнула фарфорового кролика с края выступа и проследила, как он подскакивает, затем живописно разбивается о камни. Чайная чашка к совье присоединилась к розовым осколкам у основания склона. Мы снова полезли в корзину. Я взяла сахарницу к совье блюдца, пару разбитой чашки. «На этот раз кричите!» — велел он со вздымающейся грудью. — Я сделаю то же самое. Не дождавшись его отсчета, я с негромким возгласом швырнула сахарницу вниз. — Нет, кричите! — настаивал Ксавье. — Нельзя держать злость внутри, будет только больнее. — Я стараюсь! — рявкнула я и со всей силы швырнула вниз стеклянное пресс-папье. Оно треснуло, приземлившись у основания склона, а я вдохнула поглубже и крикнула в пустоту. Резкий звук эхом отразился от камней, вернулся ко мне и повлёк за собой ещё один вопль чистого гнева. Я едва узнала стоящего рядом юношу. Лицо красное, кулаки сжаты, глаза зажмурены. У обрыва стоял настоящий ксовье. Страх, натужные улыбки, усталость — все они скрывали это. «Зачем вы мне лжёте?» — спросила я. Глаза Ксавье распахнулись. «Я не...» «Лжёте, лжёте!» «О том снадобье лжёте!» «И вы сама настороженность!» «Мадам Бен Аммар предупредила, что за вами надо смотреть в оба!» «Почему бы вам просто не сказать мне, в чём дело?» «Это сложно», — ответил Ксавье, скривившись. «С вашей стороны неправильно!» Я бросила с старые часы. «Держать меня в неведении!» «Только не после того, как мы дали клятву!» «Мы уже не дети!» Ксавье достал из корзины цветочный горшок и словно диск швырнул его вниз кистевым движением. Горшок с грохотом разбился о камни. «Вы с этим никак не связаны. Ни с моей злостью, ни с моим прошлым. Ни с чем!» Раздраженно фыркнув, я бросила с обрыва ярко-зеленый заварочный чайник. Но когда-то была связана. Когда-то я была частью вашего прошлого. Я обязан обнажить перед вами все закоулки своей души? Да. Я прижал ладонь к лбу. В глазницах у меня пульсировал горячий белый жар. Когда-то мы были лучшими друзьями и все друг другу рассказывали. Ксавье наклонил голову и снова плотно зажмурился, словно пытаясь что-то вспомнить или забыть. Вы правы. «Мы уже не дети, а очень разные люди». Ксавье стиснул зубы и уставился на сияющий горизонт. «Почему вы меня не навещали?» Слова получились разрозненными и несуразными, как цветок, выросший среди сорняков. «Я... что?» Ксавье повернул голову в мою сторону, но глаз не поднимал, вышел эдакий полувзгляд. «Даже в период ученичества вы наверняка бывали дома, навещали отца, на праздники и так далее. Вы никогда к нам не заглядывали». Голос Ксавье звучал чуть слышно. Стал глубже за годы, которые мы не общались, но следы былых интонаций сохранились. Ксавье всегда говорил мягко и вкратчиво. «Это вы перестали мне писать», — пробормотала я. «Я отправляла вам весточки», А вы ни разу не ответили. Я подумала, что вы меня ненавидите. Ксовье передернула, словно я его ударила. Он что-то не договаривал. Я шагнула к нему. Почему вы не писали мне? Обтянутые чёрными перчатками руки Ксовье сжались в плотные кулаки. Мой отец беспокоился, что вы дурно на меня повлияете. Я нахмурила лоб. Но в ту пору моя магия не была такой дикой. «Дело в вашей матери», — перебил Ксавье и на этот раз осмелился заглянуть мне в глаза. Губы его были плотно сжаты. В какой-то мере я никогда не исключала такую возможность и опасалась, что причина именно в этом. Она продолжал Ксавье, вертя в руках нож. Она отравила сотню человек в нашей округе. Я хорошо знала об этом инциденте. Мадам Олбрайт передавала мне сообщения о нём, особенно когда стало ясно, что они связаны с моей матерью. «Я никогда в жизни с ней не разговаривала», — заявила я и сжала кулаки, чтобы перестали дрожать руки. «Почему из-за того инцидента вы перестали отвечать на мои письма? Потому что я Морвин!» — выкрик к сове эхом разнёсся по долине. Он поморщился, словно испугавший собственного голоса. «Отец! Отец запретил мне писать. Он сказал, что дружба с вами негативно отразится на репутации семьи». Гнев горячим воском растекся по моей спине. Мастер Морвин, который принимал нас с папой как гостей и разрешал брать свои книги, он оказался ещё одним человеком, считавшим меня не лучше моей матери. Хотя я была ребёнком. Хотя он знал, какая я. И мнение Ксавье обо мне Морвин-старший тоже испортил. Разбил отношения, которые у нас с его с сыном когда-то были. Магия стонала у меня в ребрах, словно старые ржавые дверные петли. Мать не просто разрушила мою семью. Она отравила старейшую, крепчайшую дружбу, которая была у меня в жизни. И даже не присутствовала при этом. Я прижала ладонь к бешено бьющемуся сердцу. «Простите, мисс Лукас, я...» «С вами всё в порядке?» Вопреки вкратчивому тону, официальное обращение покоробило меня, потому что подчёркивало дистанцию между нами. Я поморщилась. Ветер ревел в деревьях на горизонте, сгибая их ветви. Я чувствовала, как слабеет мой самоконтроль. В груди становилось жарко. В ушах шипел чей-то голос. Я снова получила доказательство того, что эмоции и магия у меня всегда будут сильнее воли, что моё единственное назначение разрушать. Пожалуйста, верните меня домой, попросила я дрожащим голосом. Ксовье покачал головой. Во взгляде читалось нечто хуже злости жалость. Нам нужно продолжить урок он показал на деревья, качающиеся вокруг нас. «Мать так сильно вас расстраивает?» «Какой дурак!» Ксавье пытался свалить всю мою боль, весь мой гнев на нее, хотя причин имелось куда больше. «Дело в нем, дело во всем. В моих неудачах, в годах, бесцельно потраченных на ожидания ксавье. И все эти раны следовало вскрыть ради моего собственного образования». Моя магическая сила дошла до кипения и повалила из меня хриплым отчаянным криком. «Оставьте меня в покое!» На горизонте мелькнула белая молния. Гром закрохотал быстрой барабанной дрожью, дождь полил как из ведра. Внезапно оказавшись под холодной водой, я охнула. Ксавье нагнулся, спешно роясь в корзине для пикника, а я тем временем прижала уже влажный рукав к глазам и затряслась от плача. Даже тёплое солнце, источник покоя для всех магов, теперь скрывали тёмные тучи. Я оказалась безнадёжна. Моя магия не справилась с простым, противорвотным снадобьем, а теперь упражнение, не подразумевавшее ничего, кроме крика и разбивания предметов, тоже привело к катастрофе. «Я не могу это делать!» — хныкала я, и мой голос тонул в рёве дождя. К совье вернулся с зонтом и... Хлоп раскрыл его над моей головой. Прячась от дождя, я инстинктивно приблизилась к другу, но потом подняла голову и поняла, что нас разделяет лишь дюйм. Моё дыхание ерошило его касавшиеся воротника волосы. «Мисс Лукас, вы прекрасно справились», — сказал Ксавье. Он протянул руку под дождь так, что капли засияли у него на перчатке. «Только посмотрите, ваша безыскусная магия». Во мне кипело возмущение. Мы стояли так близко, а сердце у меня стучало так быстро, что я не сомневалась. Ксавье слышит мой пульс сквозь барабанную дробь дождя. Хотите сказать, «Ваша магия»? В этом состояла цель? Шанс увидеть, какие фокусы вы сможете проворачивать в один прекрасный день? Гордая улыбка Ксовье сменилась хмурым взглядом. «Нет, разумеется, нет» и вспомните, что сами предложили мне свою магическую силу. «Я была в отчаянном положении!» — вскричала я. Внутри у меня что-то сломалось, слёзы потекли пуще прежнего. Гром сотрясал землю. Положение моё до сих пор оставалось отчаянным. Я не сожалела о сделке, которую заключила с Савье, но всё больше думала о том, что он за человек. Стоя под дождём, который сама и вызвала, я еще больше уверилась, что не смогу наложить благословение на своего отца. Извините. Я соизволила посмотреть на Ксавье в надежде, что он почувствует, сколько огня у меня в глазах. Взгляд друга был мягким и печальным. Я очень хотел вам писать. Раз вы так пеклись о репутации своей семьи, то зачем сейчас взяли меня в ученицы, — осведомилась я. «Только ради моей магии?» Ксавье покачал головой, тряхнув мокрыми волосами. «Нет-нет, я скучал по вам. Правда, скучал. Последние несколько лет прошли так тихо. Ксавье осёкся, запустив руку в карман. На его щеках появился румянец. Боюсь, свой носовой платок я вам уже отдал». Я засмеялась. Самой едва верилось, что во мне осталось хоть крупица веселья. Я прикрыла рот руками в садовых перчатках из растрескавшейся кожи и стала смотреть, как дождевые капли цепляются к травинкам. Жаль, что я не был смелее, посетовал к Совье, что не отвечал на ваши письма вопреки наказам отца. Выпустив на волю эмоции и магическую силу, я чувствовала себя опустошённой. Вы были ребёнком, никаких претензий к вам нет. Нет. Абсурд, что он так о вас думал. Насчет абсурдности я сомневалась. Возможно, поэтому моя магия была такой капризной и сумбурной. Ксавье коснулся моей руки. По коже прошел мороз, пульс ускорился, я подняла голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Я и забыла, как близко друг к другу мы стоим. Поднявшись на цыпочки, я задела бы щекой его щеку. В вас живёт не её магическая сила, а ваша собственная. И скоро вы исцелите своего отца, не сомневаюсь. Не её магия. Я прижала ладонь к щеке. Сила частенько меня не слушается, но она моя. Мне её бояться, мне и контролировать. Я могла исцелить его, вызвав ливень, спросила я. Мой голос звучал тихо и сдавленно. Я пыталась и под зонтом уместиться, и груди к Савье не прижаться. «Это начало», — ответил он. Друг больше не краснел. Вероятно, наша близость не беспокоила его так сильно, как меня. А вот в глаза он мне по-прежнему не смотрел. «Велите своей магией сделать что-то еще, что угодно, по вашему желанию». «Она не послушается». «Стоит попробовать». Возможно, Ксавье был прав если испытывать магию, то именно в таком месте, как здесь. Я зажмурилась и сжала кулаки. Представила себе цепи холмов и голубые небеса. В груди что-то тянуло, словно конь, не слушающийся узды. Я подняла руку, попробовав стереть тучи, но моя ладонь словно уперлась в камень. Мышцы задрожали от напряжения. «Ничего, если задание будет простым», — сказал Ксавье. «Нужно ли, чтобы магия подчинилась вам?» «А если не подчинится, шепотом спросила я. «Тогда в другой день снова попробуем». Голос к Савье звучал уверенно и умиротворяюще. Я медленно выдохнула и подумала о новом способе контроля над магией. При нём я могла плакать без стыда и не бояться своих эмоций. «Ладно, магия», — подумала я. «Ты со мной, ты вокруг меня. Очень хорошо». «Но делать ты будешь то, что скажу я». Под защитой зонта к совье я наклонилась низко к земле и обтянутой перчаткой рукой провела по стебелькам травы. Как и прежде, зарылась руками в почву и вдохнула знакомый запах — тёмный, пыльный, тёплый, запах весенних утр и летних вечеров, папиных испачканных землёй рук, садов, которые он разбивал для жителей Уильямстона, нашего собственного сада, радуги цветов, бутонов, которые моя магия вырастила в доме к Иллюстрации в справочнике Уэйверли, надорванной в углу от слишком частого просмотра. От гнева и магической силы трещал окружающий меня воздух и вставали дыбом волосы на затылке, но я позволяла энергии лица, направляя ее поток в землю. Представила себе цветок, один маленький бутончик. Алисум смягчает гнев», — сообщалось в справочнике Уэйверли. «В жизни я Алисумов не видела. В основном они растут на берегу далекого океана. Мне хотелось получить маленькое доказательство того, что магия будет повиноваться мне достаточно долго, и я смогу исцелить отца». Легкие наполнились прохладным воздухом, ледяные мурашки защекотали плечи. Я открыла глаза. Траву, аж до далёких деревьев, усыпали мелкие белые цветы, формой как округлая икс с зелёной точкой в середине. Погладив нежные лепестки, я вырвала цветок из травы и покрутила его стебель меж пальцами. Такой сияющей улыбки я не видела у Ксавье со времён нашего детства. «Отлично, мисс Лукас!» — воскликнул он. «Уверен, это именно тот цветок, который вы хотели наколдовать» а он даже не растет в наших краях. Грудь так и вздымалась. Я вытерла с олба пот тыльной стороной руки в рабочей перчатке. Ну да, я хотела лишь один цветок. Я не знала, стоит ли красота у наших ног всех этих разглагольствований, высокопарных речей и охов. но новая волна гордости захлестнула мое сердце. Я не спешила гнать это чувство. Магия прислушалась ко мне. На миг я стала её хозяйкой. На миг её козни свелись к тому, что на лугу выросло просто слишком много цветов. «Извините, что я так давил на вас, когда вы попросились домой», — сказал Ксавье. Он потёр затылок и посмотрел вниз на у подножье холма озеро. От дождя над поверхностью воды поднимался туман. «И вы не ошиблись. Моя скрытность излишня». Есть вещи, которыми мне сильно хотелось бы с вами поделиться. Я вгляделась в профиль к Савье, суровый, с острыми углами, как у мраморной статуи. Так почему не поделитесь? Мраморная кожа статуи порозовела. К Савье закусил нижнюю губу. Боюсь, вы не сможете относиться ко мне по-прежнему. У меня сердце упало. — Не обязательно выкладывать мне всю подноготную, — сказала я. Мне следует умерить свою пытливость. Папа уверял, что поговорку «от любопытства кошка сдохла» придумали в честь таких, как я. Ксавье улыбнулся. Что-то подобное мама говорила про меня. Мне нравилось шпионить за ней во время встреч с другими волшебниками. Даже когда я не понимал, что происходит, мне нравилась сама острота момента. Ксавье вгляделся в горизонт, и нежность в его глазах растаяла. Я люблю своих родных больше всего на свете. Но боюсь, что сейчас я не заслуживаю права быть рядом с ними. Не заслуживаете права? Это же ваши близкие. Да, и сейчас лучше, чтобы люди их со мной не связывали. Я промолчала. Страшно хотелось завалить к Савье еще кучей вопросов, только я знала, то, что он уже раскрыл, бесценно, и ничего подобного мне не услышать еще долгое время. Моё терпение было вознаграждено, когда он проговорил. «Однажды я расскажу вам эту историю целиком. Не только потому, что вы это заслужили, но и потому, что я наберусь отваги, наконец, её обсудить». Дождь продолжал стучать о землю, хрустальными бусинками, налипая на лепестки цветов. На зеркальное озеро внизу прилетела стая гусей. «Здесь красиво», — проговорила я. «Да, красиво». Мы стояли молча, укрывшись от дождя под зонтом. Среди барабанной дроби капель запели птицы. «С удовольствием открою вам портал сюда еще раз», — через минуту сказал Ксавье. «Сможете давать волю своей магии, когда появится желание». Я улыбнулась и захотела съязвить. «Наверное, приду сюда, когда снова на вас разозлюсь». Но, глядя на Ксавье, вдруг сбилась с мысли. Глаза у него были такими красивыми, внимательными, нежными, тёмно-карими, как намокшее под дождём дерево. «Спасибо», — только и сказала я, подрастерявшись. Мы стояли бок о бок, глядя на прекрасный пейзаж, я была готова задержаться здесь ещё немного, хоть наш урок и закончился. Мы вдвоём и тишина. В кои веки мне казалось, что бояться нечего».